321. двадцать первое устрашающиеся путники для пути вообще непригодны можно ли представить себе пловца боящегося воды также вреден страх перед продвижением в тонкий мир лишь твердость и стремление к высшему могут способствовать восхождению устремленный к любимому не считает ступени лестницы так нужно полюбить чтобы достигать Братство учит такому способу восхождения